Нихао, мои маленькие китайские друзья! Сегодня я расскажу вам сказку. Давным-давно высоко в горах затерялась небольшая деревушка с названием «Драконий колодец». И было в ней всего с десяток домов, да и те разбросаны по склонам окрестных гор. В дальних горах крестьяне сажали бамбук, а в ближних – злаки. Работали они от зари до зари, но сытыми никогда не бывали. На самом краю деревни стояла ветхая хижина, крытая соломой, в которой жила старуха. Ни детей у нее не было ни мужа, И доживала она свой век как перст одна. Она не могла уже подниматься в горы и обрабатывать землю. Сил едва хватало на то, чтобы ухаживать во дворе за десятком старых чайных кустов. Кусты старились вместе со своей хозяйкой, И она собирала с них раз в году не больше нескольких дзыней грубых темно-зеленых листочков. В жизни этой женщине пришлось хлебнуть немало горя, но она сохранила свою доброту, несмотря на все невзгоды, и сейчас старалась, как могла, скрасить жизнь окружающим. Каждый день она брала несколько листков, заварив листков, заваривала чай и ставила его у дверей своей хижины, чтобы односельчане, спускавшиеся скор после работы, могли утолить жажду. Однажды в канун Нового года, когда в горах валил густой снег, в деревне готовились к празднику. Все запасы старухи иссякли, если не считать нескольких чайных листьев. Но она все же решила не изменять заведенному обычаю. Поднявшись с позаранок, старуха опустила эти листья в котел, залила кипятком и поставила настаиваться вблизи очага. Вдруг снаружи послышался шум, Дверь распахнулась, и на пороге появился запорошенный снегом старик. Старуха торопливо подошла к нему. «Почтеннейший! В горах снег! Пережди немного в моем доме!» Незнакомец стряхнул с себя снег, прошел в комнату, и любопытный взгляд его остановился на очаге. «Хозяйка, а что у тебя в котле?» «Чай настаиваю», — ответила ему старуха. Гость очень удивился. «До Нового года осталось уже немного времени. Завтра у всех большой праздник, и во всех семьях колют бычка, барашка или кабанчика, чтобы умилостивить предков. А ты только чай завариваешь». «Я слишком бедна», — горько вздохнула женщина, — Мне нечего принести жертву предкам, зато я каждый день готовлю чай и угощаю им своих односельчан. Неожиданно для нее незнакомец рассмеялся. «Ха -ха -ха -ха! Что ты жалуешься на бедность, когда во дворе у тебя спрятано сокровище? Услышав это, старуха вышла во двор отыскать место, где может быть спрятано сокровище, Но там все было как обычно. Около сарая, крытого лапником, стояли две скамьи, а в углу была треснувшая каменная ступка, в которой еще с прошлого года прел мусор. Ничего нового во дворе не появилось. Незнакомец вышел вслед за хозяйкой и указал на ступку. «Вот твое богатство!» «Да разве ж ступка может быть богатством?» – изумилась старуха. «Видно, незнакомец надсмехается надо мной», – подумала она и добавила. «Если она тебе нравится, можешь забрать ее?» «Как же я могу взять у тебя эту драгоценность даром?» – воскликнул тот. «Продай мне эту ступку!» Если согласна, то я схожу за людьми, чтобы помогли мне унести ее. Незнакомец довольно сделкой ушел. Старуха долго рассматривала ступку, но никак не могла понять, чем же она понравилась гостю. И решила, что не продавать такую грязную вещь. Вытащила она из ступки мусор и зарыла его под чайными кустами. Затем старуха налила в ступку воды, вымала ее, а грязную воду выплеснула под те же кусты. Она уже закончила работу и любовалась чистой ступкою, когда вернулся незнакомец с деревенскими парнями. При виде вымытой ступки он истошно завопил «Что ты наделала? Куда делось богатство?» Никак не ожидала старуха, что ее труды вызовут столь сильный гнев. И прямо-таки опешила. «Да я же... я же только вымыла ее!» «Куда ты делала все, что было в ступке?» От нетерпения незнакомец даже ногой притопнул. «Да вон, зарыла под чайные кусты! Жалость-то какая!» Дрожащим голосом воскликнул незнакомец. Ведь этот мусор и был самым настоящим богатством. Теперь оно перешло в чайные кусты. Он махнул рукой и велел парням идти по домам. Новогодний праздник окончился, а вскоре и весна наступила. И вот неожиданно. Все чайные кусты во дворе покрылись множеством изумрудных листочков, но когда старуха стала их собирать, то люди удивились еще больше. Чайные листы были необыкновенно нежными, сочными и ароматными. Односельщане стали просить у старухи отростки этих чудесных кустов и с тех пор вместо бамбука разводили в горах чайные плантации. Спустя годы чай с необыкновенным вкусом и ароматом, который готовили из листьев, собранных в этих местах, стали называть чаем драконов колодец.